Глава двадцать девятая. Мы с отцом еще долго разговаривали, и домой я вернулась почти успокоившаяся, чтобы ни о чем не думать, приняла снотворное и легла спать. Но утро не добавило ясности. Я по-прежнему не определилась и не знала, что мне делать. Не пороть горячку, как советовал папа, или послать Борисова лесом, и жить дальше, ни о чём не думая. Конечно, второй вариант выглядел соблазнительно. Но после того, как утихли эмоции, вновь проснулась ответственность. Я не хотела чувствовать себя виноватой от того, что мои родные лишатся семейной компании и источника дохода, который позволял им жить на привычном уровне. Ладно, подожду пару недель, а потом послушаю, что этот нервомод Борисов хочет мне сказать. Если не понравится, всегда смогу отправить его в далекое пешее путешествие. И не спеша оделась, причесалась, накрасилась и приехала в Герер с опозданием в полтора часа. Я знала, что Вадима в данный момент здесь нет. Но даже если бы он еще не уехал, мне сейчас и море было по колено. Приятной неожиданностью для меня стало и отсутствие Даны. Видимо, Борисов взял ее с собой. Приятное в первый момент, постепенно эта мысль начала меня напрягать. И к концу дня я уже не могла перестать думать, зачем он взял ее в эту поездку. Почему не предложил мне лететь с ним? Стараясь отвлечься от мыслей о Вадиме и его помощнице, я погрузилась в работу, точнее, в изучение того, чем занимались мой отец и Борисов. Как оказалось, обе компании не только вели схожую деятельность, но и придерживались одних и тех же принципов в своей политике. То, что Герер занимается благотворительными проектами, получая минимальную прибыль, я знала. Но вот о том, что Борисов может иметь идентичные взгляды, я и подумать не могла. Но не вязался образ Вадима, каким он был со мной, особенно в первый последний вечер, и помощь сиротам, больным детям, старикам. Но не могла я его наделить человеческими качествами. Для меня он оставался сексуальным тираном, поработившим меня и унижавшим взамен на потрясающие оргазмы. Я внимательно изучила проект экологического парка на одном из островов Вьетнама. Фирма Борисова была одним основных из инвесторов, кто вкладывал туда деньги. Но вот прибыль ожидалась совсем небольшая. Да и то через несколько лет. Главной же целью, которую преследовало строительство, было сохранение первозданной природы архипелага, охрана редких видов рыб и черепах, облюбовавших прибрежные дюны для откладывания яиц. «Так кто же ты такой, Вадим Борисов?» – пробормотала я, едва слышно. «Почему я не могу тебя раскусить? Как тебя понять?» У меня складывалось стойкое ощущение, что это два разных человека. И кто из этих двоих настоящий Борисов? Я очень хотела разобраться в этом вопросе. поэтому поехала к отцу. Выглядел он сегодня почти здоровым. С лица ушла неестественная бледность, но вставать с постели ему по-прежнему не разрешали, и папа откровенно мучился от безделья, с тоской переключая каналы висевшего на противоположной стене плоского телевизора. «Лисичка!» — обрадовался он мне. «Может, хоть ты им объяснишь, что я уже совершенно здоров?» Одержать держать в больнице здорового человека — это противозаконно. «Попробую, пап!» Я обняла его и крепко прижала к себе. Дедушка вчера звонил. Спрашивал, чем мы с тобой занимаемся. «Надеюсь, ты не проговорился?» Я затаила дыхание. «Ни к чему деду знать, что мы профукали компанию». А его сын слег с инфарктом. «Конечно нет, за кого ты меня принимаешь?» Отец сделал вид, что обиделся. И я улыбнулась. Уж слишком забавное выражение появилось на его лице. Оно тут же сменилось иным, еще более милым. Стоило заглянуть в палату медсестре Виктории. Пока она помогала отцу принять удобное положение на кровати, ставила перед ним поднос с едой, все время ласково касалась его, легко поглаживая. Похоже, тут у них все взаимно. Ну, выкладывай, — потребовала я, когда она ушла. У вас это серьезно? Мне придется назвать ее мамой? Отец смутился и покраснел, а я рассмеялась, легко и радостно. Неужели в нашей семье грядут перемены? Я пока не знаю, как она ко мне относится. Пробормотал всегда уверенный в себе глава, крупной строительной компании. «Ты ей точно нравишься, пап!» Я погладила его по плечу. «Пусть хоть у кого-то из нас все сложится в личной жизни!» «Как ты себя чувствуешь?» Он тут же уловил перемену в моем настроении. Я не хотела разговаривать на эту тему, поэтому перешла к тому, зачем пришла. «Пап, мне нужен доступ к делам компании!» Постаралась не позволить голосу скатиться в просительные нотки. «Я хочу вместе с вами заниматься нашим делом, приносить пользу семье и понять, как нам справиться с Борисовым». «Конечно!» — отец вовсе не выглядел обескураженным. «Честно говоря, я удивлен, что ты так долго тянула. Я сегодня же свяжусь с нашим юристом, он подготовит документы». Вот так все просто? Неужели я давно могла настоять на своем и работать вместе с ними? Пап, скажи только честно. Если бы я отказалась учиться на искусствоведческом, а пошла на строителя, вы бы с дедом меня поддержали? Ну, конечно. Мы же хотим тебе только добра. Но строительный бизнес тебя никогда не увлекал так, как искусство. «Мы же видели, что в музее тебе интереснее». «А почему мне не сказали?» Я начала возмущаться. «Что, у меня есть выбор. Я же не знала о вашем тайном плане. Если ты чего-то хочешь, лисичка, тебя никто не сможет заставить. Ни я, ни дедушка, ни...» Тут он замялся и виновато посмотрел на меня. Никто кто кто-либо еще...» Ну, конечно, никто не может заставить. Я вспомнила Борисова и то, что он вытворял со мной. Между ног тут же стало жарко. Я отошла к окну, чтобы отец не заметил выражение моего лица. Начавшийся еще вчера снегопад продолжал укутывать город в белое покрывало. Прохожие спешили по своим делам. И только я стояла, пораженная словно громом, Своим открытием. Вадим заставлял меня? Принуждал к сексу? Насиловал? Нет. Я сама хотела его. Каждый раз. Возбуждалась при одной мысли о нем. О том, что он со мной сделает. Я окончательно запуталась. Что происходит между нами? Между мной и Борисовым? Только ли он обладал властью надо мной? Или я тоже могла сделать свой выбор?» Повернулась к отцу и заметила, что он пристально наблюдает за мной. «Что ты решила?» — спросил он. «А разве решаю я?» — усмехнулась, все еще сомневаясь. «Только ты!» — убежденно ответил отец. «Мне нужно подумать». Я направилась к выходу. «Я подпишу бумаги сегодня же», — догнал меня голос отца. «Спасибо за доверие». — шепнула я, стараясь не выпускать стремившиеся наружу слезы. — Все-таки у меня замечательный папочка. К концу дня секретарша отца принесла мне подписанную доверенность. Теперь я могла управлять компанией моей семьи. Правда, серьезные решения я бы не смогла принять в одиночку. Их должен был одобрить Вадим Борисов. Он был повсюду. В моей компании, в моих мыслях, в моих снах, в моем телефоне было полно СМС-сообщений от него. Я старалась удалять их, не читая, но первые строки, доступные взгляду, мои глаза читали без позволения. «Алиса, мне очень жаль, что я...» «Милая Алиса, ответь же мне, наконец!» «Я сожалею о том, что сделал». «Почему ты не отвечаешь? Я же...» Я не собиралась ему отвечать. Сбрасывала звонки от него. Всё глубже погружалась в дела компании. Каждый день навещала отца. Разговаривала по телефону с дедушкой. Оба они вскоре должны были оказаться дома, вместе со мной. Я с нетерпением ждала этого момента и старалась выбросить Борисова из головы. Я не знала, что скажу ему, когда он вернется, и каждый раз, когда Вадим снова напоминал о себе, я говорила, что не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом когда-нибудь в другой раз».